Воля победителя Филипп торжествовал. Неудачи последних лет утомили его. Его вот победа полная, несокрушимая победа. Он победил Элладу. Надменные афиняне бежали с поля боя перед македонянскими войсками. Снова кровью элинов была обогрена элинская земля. Ручей, струившийся из-под хиронийского акрополя в Кефис, стал красным от эллинской крови. Еще много лет после битвы, как говорит предание, цвели на той земле анимоны, окрашенные пурпуром. Как прекрасно, как умно говорил один из афинских ораторов, Филипп не мог не припомнить, кто именно, что лишь битвы при Марафоне и Саламине достойны прославления. потому что там Илины защищали свое отечество от чужеземного врага. А что за слава, если элины убивают элинов же? Но ну, афиняне снова уже в который раз не остановились перед междуусобной войной. Филипп ликовал. Пьяная пляска на поле боя – это было безудержным излиянием его чувства, его торжества и восторга. Но он скоро опомнился. Он заявил, что хочет быть вождем Эллады. а не поработителем. Сейчас он мог бы сравнять с землей славный город Афины, как сделал когда-то Перс. Но Перс был варваром, а македонский царь — потомок Геракла. Филипп стряхнул с себя пьяное веселье, снял шлем и доспехи и задумчивый затуманенным лицом пошел осматривать лежащих на поле боя. Его этеры последовали за ним, и с ними Александр. Филип узнавал своих и тут же сравнивал, чьих воинов убито больше. Но даже не подсчитывая, было видно, как тяжко пострадали афинские и фиванские ополчения. Возле священного отряда Филип остановился. На черной от крови земле, в полном вооружении, ни на шаг не отступив от своих позиций, лежали все триста человек. Филип опустил голову и... Заплакал. «Да погибнут злой смертью!» — сказал он. «Те, кто произнесет о них хоть одно недоброе слово!» Жрецы тем временем приготовились принести богам благодарственные жертвы. Они уже надели белые одеяния и увенчались зелеными венками. У жертвенников были приготовлены дрова. Но Филипп не захотел принести жертв. Не варвары, а люди одной с ним крови лежали на поле боя, на поле битвы. К концу дня стало известно, что у афинян убито тысячи человек и две тысячи из них взяты в плен. В этот вечер в шатре царя не шумел веселый пир, как бывало всегда у Филиппа после победы. Ни венков, ни песен, ни озорных мимов, ни флетисток. Ужин проходил в печальном молчании. Филипп даже не засмеялся ни разу. Александр задумчиво и внимательно глядел на отца, стараясь понять его. Александр видел, как он плясал среди убитых. А что же теперь? Искренне ли он плакал над священным отрядом? Может быть, он, вынужденный убивать илинов и вправду, жалеет их погибших под македонскими копьями? Вынужденный? Но разве афиняне или фиванцы пришли в Македонию? Разве не Филипп пришел сюда в середину их земли? Он пришел воевать и победил. Так о чем же плакать? После ужина в начале ночи, когда Этеры разошлись по своим палаткам, Александр и Филипп сидели в царском шатре. Красноватая ущербная луна заглядывала под откинутую полу шатра, тихо журчал и звенел кефис, скрытый в суровом тумане. «Бывают случаи, когда надо хранить при себе свои истинные чувства», — говорил Филипп. «Он был сегодня трезв, за ужином. На столе не стояло кратеров с вином. Этому надо научиться. Когда я был искренен?» «Конечно, когда я плясал в поле. Ты ведь знаешь, что значит для нас эта победа, и сколько декад я шел к ней». Или Афины и Фивы, или Македония. Ты думаешь, они пощадили бы Македонию, если бы... Если бы они победили? Думаю, что не пощадили бы. У Александра холодок прошел по спине, когда он представил себе врагов, идущих по македонской земле, врагов, беспощадных, не знающих милости. Они жгут македонские села, города, горит Мееза. Подходит к Пелле. К... царскому дому убивают мать, сестер? Нет, этого не может быть, этого не может быть. Александр внутренне содрогнулся, но ему и в голову. Не пришло задуматься над тем, что они, македоняне, жгут чьи-то селые города и убивают чьих-то матерей и сестер. Оплакал я над фиванским отрядом тоже искренне, продолжал Филипп. Такие люди легли. И все потому, что у них безголовые правители. Зачем надо было воевать со мной? Разве не звал я их добром на войну против персов? А теперь вот они. Лежат здесь. А тот, кто виновен в их смерти, убежал вместе со своими гоплитами. Но рано или поздно этот крикливый петух будет в моих руках. Я буду судить его. «Судить Демосфена, отец? А за что?» «За измену, Александр! За то, что он брал деньги у персов, лишь бы свалить меня!» «Во имя этого Демосфен поднял на войну Афины и погубил Афинян!» «Тебе доподлинно известно, что это так?» «Да, известно!» «А почему ты, отец, остановился здесь? Мы сейчас могли бы захватить всю Афинскую землю!» Или ты жалеешь Афины? Жалею ли? Да, жалею. Такого города, как Афины, больше нет на свете. Но прежде всего я жалею себя. Если я сейчас уничтожу Афины, а я клянусь Гераклом, могу это сделать немедленно, то имя македонянина Филиппа останется для потомков как имя свирепого варвара. И бремя этого имени понесешь на себе ты – Будущий царь Македонский. А кроме того, это совсем невыгодно для тех дел, которые я задумал. Александр слушал внимательно, глядя прямо в лицо Филиппа, озаренное тихим светом мысленных светильников. Он следил, как отражаются мысли и чувства в единственном глазу его отца. Как возникает и разглаживаются морщины на его лбу, как появляется на устах хитрая усмешка, и тут же исчезает в кудрявой бороде. Филипп вдруг засмеялся. «Царь Македонский!» Он указал пальцем на Александра. «Как они назвали тебя сегодня?» «Ты, говорят, только полководец, а он царь. Ну что ж, пока еще не царь, но будешь царем. А воевал...» Ты хорошо. Александр не улыбнулся. Царь македонский Филипп, сказал он сурово. И теперь царь всей Атики. Нет. Филипп снова стал серьезен. Я никогда не назову себя царем Афинян. Зачем? Я мог бы это сделать, но этого делать не нужно. Так, между нами... Кто мы такие, македоняне? А нас услышали и узнали только теперь, когда я... Прошел с войнами по Эллирии, по Фракии, по Эллинской земле. Но Афины весь мир знает давно. Знает и чтит. Значит, все останется по-прежнему? Ну нет. Я стану первым военачальником, вождем всей Эллады. И не с эллинами буду воевать, а пойду сражаться с варварами. С персами. Я пойду освобождать от персов эллинские колонии на Азиатском берегу. А что можно сделать более любезное сердцу Афине? Значит, все это ты делаешь в угоду Афинам? Ну нет, это я делаю в угоду Македонии. Мне нужно завладеть морем. Но пока там стоят такие Ха, богатые и сильные линские города, как мы с тобой этим морем завладеем. А мы сначала отнимем эти города у Перса. На берегу поставим свои войска, а у берега флот. И вот море наше. Но афинянам... Что мы скажем афинянам? Что мы идем отомстить Персу за сквернение линских святынь. И клянусь Зевсом. Афиняне пойдут за мной. Слово царем ненавистно. Хе, так пусть не будет этого слова. Я буду назван вождем. Ты понимаешь меня? Я понимаю тебя. Но ты не согласен со мной. «Не согласен. Если я буду царем, я буду царем. Возможно. После всего того, что я сделаю, но Зевс и все боги, пусть твое царствование будет без раскаяния и без сожаления совершенным, как это было ни раз у меня». Филипп встал. Этих слов объяснить Александру он не захотел. Александр в глубоком раздумье вернулся в свою палатку. Гефистион ждал его, сидя над Кефисом в узорчатой тени молодого дуба. «О чем говорил с тобой царь?» Александр, хотя и был всегда откровенен с ним, ответил уклончиво. «О многом...» Эллада лежала у ног Филиппа. «Теперь все будет так, как решит Филипп». И Эллада ждала его решения, готовясь принять самую тяжелую участь – Афины, где столько лет поносилось имя македонского царя, Афины, которые подняли войну против него. Какой милости, какой пощады ждать им? Афиняне были в панике. Ждали, что македонское войско вот-вот ворвется в город. Готовились сопротивляться, готовились просить о милости, готовились к смерти. И гневно бронили своих полководцев, фиванца Праксена и афинянина Хареса. Называли их бездарными людьми, взявшимися не за свое дело. Военачальника Лиссикла прямо обвинили в измене и приговорили к смертной казни. Теперь снова подняли в Афинах голоса сторонники Филиппа. Они выставили множество тяжелых обвинений против Гиперида и Лекурга, вождей антимакедонской партии, а против Тимосфена, возглавлявшего эту партию, возбудили судебный процесс. На этот раз Демосфен молчал, его никто не видел и не слышал, он будто исчез с лица земли. Но македонский царь решил дело не так, как думали и боялись афиняне. Казалось, что он забыл все, и злобную вражду, и презрение, и бесконечное оскорбление, которыми унижали его и как царя, и как человека. Он любил и почитал Афины. Боги-свидетели он был всегда им предан. Пусть афиняне придут и похоронят своих убитых воинов. Пусть возьмут их останки и положат в гробницы предков. Филипп, боги-свидетели, никогда не хотел войны с афинами. Он и теперь предлагает им мир и дружбу. Однако иное дело фиванцы. Они были его союзниками, и они изменили ему в самый опасный для него час. Тут пощады не будет». Войско не могло защитить Фивы, оно было разбито. Правда тоже не могла стать на их защиту. Правда была на стороне Филиппа. Фиванцы сами нарушили свой договор с Македонским царем. И Фивам пришлось тяжело. Филипп взял с них выкуп за пленных, взял выкуп и за право похоронить павших. Фиванцы с великой горестью хранили их. На том месте, где лег священный отряд, поставили каменное изображение раненого льва. И сделали надпись «Время, всевидящий Бог, все дела, созерцающие смертных, вестником наших страстей будь перед всеми людьми, как мы, стараясь спасти эту землю, святую Лады, пали на славных полях здесь, в Биатийской земле». В Фивах Филипп поставил у власти олигархический совет. Триста человек было в Совете и все приверженцы Македонии. Самых видных фиванских граждан, которые выступали против Филиппа, казнили. Многих Филипп отправил в изгнание. Богатство изгнанных и казненных македонский царь захватил себе. Вспоминал ли Филипп, творя расправу над Фивами, свою юность, проведенную в этом городе? Не грозила ли ему тень Эпоменонда за все, что он сделал здесь? Если и было так... Об этом никто не узнал. Филипп твердой рукой осуществил свою жестокую месть. Победитель ищет мира. Оратор Димат всегда был сторонником Филиппа. Но сторонником не слишком надежным. Когда пришлось воевать под хиронеей, он оказался в афинских войсках. Однако и там он не стоял незыблемо под ударами македонских копий. Увидев, что афиняне битву проиграли, Димат без раздумий сдался Филиппу в плен. Филипп после победы принял его в своем лагере, и здесь из-за чаши хорошего вина они о многом договорились. «Мне стало известно, что Афины снова собираются сражаться со мной», — сказал Филипп. «Говорят, что там идут большие работы, укрепляют стены». За дело взялся начальник Гиперит, который так недавно бежал с поля битвы. «Что ж», — пожав плечами, — ответил Димат. Они этим ставят Афины под удар. Если бы я сейчас находился там, я постарался бы удержать их от э, этого безумия. Соглядатые Филиппа сказали ему правду. В Афинах поспешно в смятении, в отчаянии готовились к обороне. Все, что было ценного в стране, жители перевезли в город, укрепили и обновили городские стены, стараясь превратить Афины в неприступную крепость. У афинян был хороший флот. Они торопились... Поправите морские укрепления, там тоже можно было отсиживаться во время осады. гиперит военачальник и государственный деятель, считал, что нужно защищаться в Перее, в Афинской гавани, чтобы не подпустить врага к городу. гиперит предложил, и афиняне с ним согласились, дать право афинского гражданства метекам, людям, которые жили в их государстве, но прав афинских граждан не имели. Это же дорогостоящее право быть гражданином Афин решили дать и всем союзникам, которые борются за Афины, и должникам, лишённым этого права, и осужденным. Даже обещали освободить рабов и поставить их на защиту города. Все афинские граждане до шестидесяти лет взяли в руки оружие. — Над чтобы мы все в полном единодушии встали на защиту Отечества, — сказал Гипперид. Стратегом, военачальником избрали Харидема, старого вождя наемных войск, который уже много лет был непримиримым врагом Филиппа. «Я знаю, кто такой Харидем, который собирается воевать со мной», — сказал Филипп, беседуя с Димадом. «Я знаю, как он ненавидит меня, и он думает, что я боюсь его ненависти. А ведь я ее не боюсь». «У тебя была какая-то история с его Шурином э, Керсаблептом? «Да», — Филипп пренебрежительно махнул рукой, — «была такая история. Это еще когда я воевал в Афракии. Да стоит ли вспоминать такие давние времена?» «Но Харидем помнит. Эм. И всего-то было, что я этого фракийского царька Кирсаблепта прогнал из его царства. И сколько же крика тогда по этому ничтожному поводу сделал Демосфен». Филипп обманщик, Филипп ведет коварную политику, не верьте Филиппу. А Филиппу просто была нужна фракия, как, впрочем, и Афинам. Они же всюду поселили там своих клерухов. А значит, а, что ж будешь осаждать Афиной? Демат умел пить. Кудрявый мальчик виночерпи то и дело подливал вина в его чашу. Но Демат хитро и проницательно поглядывал на Филиппа, Сохранял хорошее настроение и светлую голову. «Осаждать Афины?» Чуть усмехнувшись, ответил Филипп. «А зачем? Я я бы мог сделать с ними то же, что с Фиуми, но предпочту мир». «Ты будешь просить мира?» «Я предложу мир». «Поверят ли они тебе?» «Мне, может быть, и нет. Но тебе, Димат, клянусь Зевсом, поверят». Димат задумчиво... Поворачивал в руках золотую чеканную чашу. «Мне? Ты поручаешь уладить это дело мне?» Не даром, «Недаром, не даром. Сейчас я уже разбогател и могу отблагодарить за услуги». «Или ты не надеешься победить афинян?» Филипп рассмеялся. «Если им захочется так думать, пусть думают так, но я не буду воевать с афинами». если они согласятся заключить мир я отпущу афинских пленников без выкупа, а все таки настаивал димат ты мог бы разбить афины мог бы и ты этого не сделаешь клянусь зевсом нет да печально вздохнул на это димат я вижу что время афин прошло вскоре димат отправился в афины послом филиппа с предложением заключить мир Демат в Афинах выступил очень убедительно. «Продолжать войну уже на территории Афин опасно. Вы знаете, граждане Афинские, что из этого получилось в Фивах? Кроме того, пусть вспомнят граждане Афинские, что две тысячи афинян у Филиппа в плену, а денег на выкуп нет». Снова шумела толпа на Пниксе. Снова стали слышны голоса сторонников Македонии. И звучали они все громче, все настойчивее. Кончилось тем, что афиняне стали склоняться к тому, что не так уж и плохо принять предложение Филиппа. Харидема, который и слушать не хотел о мире с Филиппом, сместили. На его место поставили Факиона, спокойного, благоразумного, уважаемого в Афинах человека. За то, что он постоянно говорил, что думал, за то, что никогда не обманывал доверие афинян. Его прозвали Факион Честный. Фокион всегда считал, что надо ладить с Филиппом. Что спасение Элина в том, чтобы крепко держать союз элинских государств против внешних врагов. Но элинские государства никак не могут объединиться. Так пусть их объединит Филипп. И не друг с другом надо сражаться, а выступить против самого давнего и страшного их врага, против персов. И те, кто выступает против македонянина Филиппа, те сами того не сознавая губят Элладу. За эти взгляды и высказывания старый полководец Фокион не получил командование при Херонее. А теперь Фокион и с ним Эсхин, давний сторонник Филиппа, и Демат, который взялся устроить этот мир, отправились послами от Афин в лагерь к Филиппу, по-прежнему стоявший у Хероней. Македонский царь принял афинских послов с большими почестями, устроил для них богатый пир, где были и венки, и благовония, и музыка. Но все в меру, все пристойно. Филипп, когда хотел, умел показать себя тонко образованным и хорошо воспитанным человеком. Афинские послы и Филипп без труда договорились о заключении мира. А когда они уехали, Филипп в ответ на их посольство торжественно отправил своих послов в Афины изложить условия мира. Послами этими были его старый преданный полководец Антипатр, Этер царя Алкимах и сын царя Александр, их сопровождала блестящая свита.